Глава пятая. Призрак прошлого. Приступ матери прошёл, но она не смирилась с решением отца. Кадир сам не понимал, готов ли он принять такое решение и простить отца за ошибку молодости. «Я не буду говорить это при своём брате», сказал ему отец, когда они остались в кабинете одни. «Но наличие только одного сына и наследника порождает нездоровое соперничество между нашими семьями». «Ты отстранился от дел и не видишь, как бесчинствуют твои кузены. Не видишь, как направляет их своей рукой Ахмед. А я один. Я ничего не могу сделать своим голосом против трёх». Кадиру в тот момент стало стыдно, что он бросил отца в ответственный для фирмы период расширения. Ведь проект по опреснению и разведению красной рыбы предложил он. Мастерскую по ювелирной обработке жемчуга тоже создал он. Многие международные контракты вёл он, и запрос на увеличение квоты внутри Османской империи подал он. А потом просто отошёл в сторону, предоставляя разгребать все проекты своим братьям и отцу с дядей. Было стыдно получить удар в лоб. «Я вернусь», — пообещал Кадир. Но отец только махнул рукой. «Многое уже не исправить». Ахмед свернул часть контрактов с Западом. «Квоты на империю взяты большие, но на жемчуг, так что на экспорт его почти не остаётся. Мастерскую мы закрыли и специалистов распустили. А проект по опреснению. После смерти Мирая её отец больше не хочет участвовать в нашем бизнесе. Он винит тебя в её смерти». Кадир внутренне сжался. Он и сам винил себя в этом. «Сколько непоправимых ошибок сделано за последний год?» Сколько ему потребуется времени, чтобы их исправить? «Мое здоровье уже не то. Я тебе не помощник», — сообщил Чинар, словно читая мысли Кадира. «Один против Хакана и Ешара ты не потянешь. Ахмед старше меня, но я знаю эту хитрожопую бестию. Все же он мой брат. Смогу отвлечь его от основной игры. Но в этой игре тебе потребуется помощь молодого и сильного партнера». Кадир дёрнул головой. В словах отца был смысл. Вот только снова подружиться с бывшим другом, а теперь непримиримым соперником, Кадиру будет сложно. Ты уверен, что и мир захочет мне помогать? Сын, вы братья, у вас одна кровь. Вы росли вместе и впитывали любовь к нашему делу одинаково. У вас нет причины соперничать. Если объединившись, вы получите больше. «Помоги ему разобраться в бизнесе, а я помогу расставить приоритеты. Будьте опорой друг для друга, тогда и результат удвоится». Кадир нахмурился. Вряд ли отец знает про Лейсан и соперничество из-за любви к ней. Но теперь, когда ее нет, возможно, они с Эмиром снова смогут найти общий язык. Ведь делить им больше нечего, а законы в бизнесе не такие беспощадные, как в любви». В конце концов, бизнес можно разделить, а девушку — нет. Бизнес может принадлежать двоим и даже четверым, а девушка должна принадлежать одному. Я поговорю с Эмиром. Ты принял мудрое решение. Осталось уговорить принять его дядю ахмета и мать. ахмету я скормлю другую историю, — хитро улыбнулся Чинар. А мать скоро переключится на сватовство двух холостых мужчин и завидных женихов. Кадир застонал и закатил глаза. «Прошу тебя, даже не упоминай. Я буду соблюдать глубокий траур. Мне нужно время вернуться в дела фирмы». Но Чинар только посмеивался. Они оба прекрасно знали госпожу Азеру и ее привычки. Кадир ушел от отца в глубокой задумчивости. Он прав. Неожиданно заручиться поддержкой союзника для отстаивания своих бизнес-решений усилит позиции Кадира. и даст его проектам возможность реализоваться. Он дошел до третьего этажа и столкнулся с Ясмен, выбегающей из комнаты Эмира. Кадир нахмурился, перехватывая девушку, чтобы избежать столкновения. «Ой, дверь перепутала!» Врала она неубедительно, но Кадир разжал руки, позволяя ей сделать шаг от него, а потом сразу же скрыться в соседней комнате. «Может, она действительно ошиблась?» осознав, вылетела вон. Пожалуй, стоит попросить тётушку найти комнату для Эмира в другом крыле. Кадир коротко постучался, открыл дверь и вошёл. «Лейсан». Имя ударило по нему и отрекошетило Кадир остановился на пороге, хватаясь рукой за косяк, и дверь смотрел на Эмира. Тот его не видел. Он стоял у окна спиной к дверям. Вспоминал ту, которая ранила сердца обоих. Кадир мог понять свою боль. Он никогда не думал, что точно такую же может испытывать другой мужчина. Это злило тогда, но неожиданно отозвалось пониманием сейчас. Они братья. Это, наверное, их карма — заметить и полюбить такую девушку. Теперь Кадир мог только посочувствовать боли брата. Эмир. Он вздрогнул и повернулся, нахмурившись. «Прости, что отвлекаю от воспоминаний». Поговорил с отцом и сразу поднялся к тебе. Может, спустимся в библиотеку? Зачем? Я дам тебе расклад по долям. Дело в том, что я почти год не занимался делами фирмы, и многое вышло из-под контроля. Отец уверен, что нам надо вернуться вдвоём, а для этого сначала определить курс развития, чтобы не получилось расколу в управлении. Мир кивнул, тогда Кадир добавил. Теперь нам делить нечего. Думаю, мы сможем забыть старые обиды и снова стать друзьями. Уверен. Кадир не совсем понял вопросы мира, но тот уточнил. Уверен, что делить больше нечего. Этот вопрос не такой простой. Если дело будет касаться раздела фирмы, начал Кадир, то там будет что делить, если сначала приумножить. Но фирма семейная. Она имеет ценность пока большая и объединяет всех нас. «Нет, я не про фирму, брат. Я про девушку», — остановил его Эмир. «Я больше не хочу видеть рядом ни одной девушки. Ни одна не встанет между нами, брат». Это было соглашение. Они оба понимали друг друга. Эмир подошел и протянул Кадиру руку. «Меня не интересуют другие девушки, но Ясмин — моя». Тихо сказал Эмир, а Кадир удивился, думая, что брат еще не забыл Лейсан. «И обещай мне не удивляться ничему. Что узнаешь от меня?» Кадир приподнял вопроситель бровь, а Эмир поспешил дополнить. «Я тоже жил в этом доме, но находился по другую сторону от господ. Я знаю куда больше тебя об интригах твоих родственничков». «И твоих», — поправил его Кадир. Эмир согласился. Теперь и моих. Так что верь мне и не доверяй никому, если хочешь сохранить фирму в целости. Как ты планируешь напомнить ему о себе? Аиша только что уложила берка и теперь стояла над Ясмин, требую поделиться планами. Ясмин хмыкнула. В своих мечтах она думала, что Кадир узнает её. Пусть не в больнице, но когда она снова окажется в его доме, вот только узнал её Эмир. А Кадир отстранился окончательно, устроив Айшу кормилицей и выполнив все свои обещания. Айша была рада. Она получила компенсацию, чтобы её бедное сердце не разбилось от потери дочери. Ясмин была рада за неё, что сестра вкладывает всю свою материнскую любовь в сына Кадира. Уже сегодня Айша хотела первый раз прогуляться с малышом в коляске по парку. В доме её приняли с радостью. Эсма сразу потеряла интерес к Берку. Азра полностью доверилась Айше и не терроризировала её своими придирками. Тётушка Зифа и госпожа Алтын, жена господина Ахмета, и вовсе не отходили от Айши и детской. Эсмин не могла припомнить, чтобы когда-то видела Айшу такой счастливой и умиротворённой. Она неожиданно идеально вошла в часовой механизм семьи Киликов, как шестерёнка, которой здесь долго не хватало. А вот у Исмин снова не получилось влиться в жизнь особняка. Тётушка порицала её нахождение здесь, и мир преследовал. Кадир не узнавал и вообще перестал реагировать на её голос и присутствие. Азра. Азру девушка сторонилась. Она ещё не готова была к схватке с главной противницей. Сначала надо заручиться любовью Кадира. Ещё её беспокоила Эсма. Чёртова гадина вернулась в офис фирмы возродить дело Мирай. Зачем она подбирается к Кадиру, было понятно, и дело тут вовсе не в ювелирной мастерской. И только Ясмин застряла на третьем этаже рядом с детской и в обществе женской половины особняка. Это несказанно злило. С другой стороны, развязывала руки, чтобы спокойно проникать в комнаты Кадира и напоминать об утраченном. Алейсан. «Айша», — встрепенулась Ясмин, — «я сегодня пойду в магазин и навещу маму». «О, как бы я хотела с тобой, но не могу. У меня сегодня прогулка в парке». И Ишар обещал взять фотоаппарат и пофотографировать племянника. «Какая прелесть», — ровно прокомментировала Ясмин. «Ты можешь сказать мне, что тебе купить, я принесу». яся я не хочу по магазинам, я очень соскучилась по маме». Но сегодня же отпрошусь у госпожи Азра и наведаю маму в ближайшие дни. Наведай, только время согласуй со мной, чтобы я посидела с Берком. Конечно, дорогая. Всё же счастье айши было видно невооружённым взглядом. И какой-то частью разбитого сердца Ясмин искренне завидовала сестре. Из прошлой жизни Лейсан у Ясмин не осталось ничего. Но кое-что она сможет приобрести, чтобы напомнить о себе Кадиру. Быстро собравшись, она поехала в торговый центр, где когда-то Лейсан купили гардероб. Там она смогла подобрать шейные платки и нашла похожие серьги. Оттуда забежала в парфюмерный бутик, нашла любимые духи. Первый и самый дорогой подарок от Кадира. Она и сейчас с удовольствием пользовалась бы этим ароматом. Но это сразу нарушит её инкогнито. а Эйсмин решила играть до конца. Заодно прикупила тени и помаду. Из тех, что привык видеть на ней Кадир, осталось разыскать более мелкие детали, которые напоминали бы ему о Лейсан. Зеркальце, расческу, браслеты. Придется как следует допросить мать, куда они дели вещи Лейсан, чтобы вернуть частички прошлого в настоящее. Кадир недооценивал алчность дяди Ахмета и его сыновей. Почти все проекты, начатые Кадиром до свадьбы, были закрыты или перепроданы. Большая часть международных контрактов не пролонгированы. Лимиты по внутренней квоте увеличены. Фирма огромными скачками катилась в пропасть. Отец только вздыхал каждый раз, когда у Кадира вырывалось крепкое слово. «Может, объяснишь?» — вмешался Эмир. Кадир поднял глаза от отчётов. «Да, но вначале наймём аудиторскую фирму и сделаем оценку долей». Господин Чинар крякнул. «Сейчас это будет очень невыгодно — оглашать реальную стоимость фирмы на рынке. Мы в убытке». «Нет, отец, мы на грани разорения. Это шаг до банкротства. Поэтому я хочу выкупить у них активы и дальше работать над делами без их участия». Отец переглянулся с Эмиром. «Я за», — ответил тот. «Тогда я свою долю продам Эмиру», — решился господин Чинар. У Кадира неприятно защемило сердце. «Ты уже владеешь половиной моей доли», — пояснил отец. «Второй будет владеть Эмир. Я отхожу от дел. Я просто не вынесу краха семейного бизнеса». «Ты так не уверен во мне?» — переспросил Кадир. «Как раз в тебе я уверен. Но не думаю, что мой брат или его дети будут готовы отдать тебе доли. А я для этой войны стар. Дальше вы сами». «Вас двое! Встаньте опорой друг для друга!» Теперь настал черёд Кадира и Эмира посмотреть в глаза друг другу. Отец встал и вышел, подзывая секретаря. «У меня только одно условие, как ты помнишь. Ясмин должна быть моей», — напомнил Эмир. «Я помогу тебе отбить бизнес, а потом отдам тебе. Сам уеду в столицу или начну своё дело». Кадир пожал плечами. Он вообще не понимал, почему должен соперничать с Эмиром из-за какой-то ясмин. Договорились? Тогда сядем и разработаем план раздела бизнеса. Я выставлю дядю из особняка. Раздел семейного дела потянет за собой раздел личного имущества. Надо быть к этому готовыми. Эмир кивнул и пододвинул стул ближе к документам. «Объясняй». Я слишком давно закончил колледж, чтобы сейчас самостоятельно разобраться в этих цифрах. Домой братья вернулись только к ужину, пропустив и обед, и чаепитие. «Мальчик мой!» — навстречу выбежала госпожа азара Эмир сразу ухмыльнулся и легко, словно не было многочасового сидения за офисным столом, поднялся по лестнице, исчезнув за поворотом на второй этаж. «И этот с тобой?» — недовольно пробурчала мать. «Мама», устала, — устало отозвался Кадир, — «не начинай. Ты знаешь, что отец отошёл от дел?» «И зачем этого ублюдка в дом привёл? Мог отдать всё тебе». «Мог. Но один я бы не справился. Надо держать под контролем плантации с устрицами, отгружать своевременно квоты для империи, возобновить проект по опреснению бассейнов для красной рыбы и найти партнёров». а еще снова ездить за границу и восстанавливать отношения с зарубежными партнерами. Кадир тяжело вздохнул, понимая, что весь следующий год проведет в командировках. Да, отец прав. И мир ему нужен. И он не растеряется, потому что Чинар поможет ему. Отец мудр. Потому и Кадиру надо поумерить ревность и неприязнь, которому уже давно нет оснований. Он вошел в спальню и застыл. комнате неуловимо витал дух Лейсан. Кадир втянул ноздрями аромат ее духов и застонал, как подстреленный зверь. Невозможно. Прошло больше года, а ему все еще чудится ее присутствие. Кадир застыл перед кроватью, чувствуя мелкую дрожь в руках. Если бы он не отказался от Лейсан, если бы уехал с ней в столицу устроить новую жизнь, что было бы с ними, с фирмой? с отцом и новообретённым братом. Зачем Кадир так легко пошёл на поводу у матери? Он подмечал какие-то мелочи, что Азра до конца не смирилась с его решением. Кадир ждал проверки каждый день. Но всё каким-то невероятным образом сплелось вокруг Лейсан. Мирай, Хакан, Эсма. Одной матери он бы не поверил, но тут выступили другие. А ещё та фотография, которая словно ослепила его. Кадир не помнил, как впал в бешенство. Он безумно ревновал. Он готов был убивать. Он хотел проучить. Проучил. Самого себя проучил. Нет, нет, нет, нет, нет. Он не хочет снова впадать в этот водоворот вопросов. Что, если бы? Её нет. И призрак развеется. Кадир порывисто подошёл к окнам и распахнул настежь, подставляя лицо вечернему ветру. Глубоко вдыхая свежий воздух, пытаясь прогнать аромат её духов. Не думая и не цепляясь за всплывающие одиночные мысли, схватил полотенце и пошёл в душ. Сейчас освежится, запах выветрится. И он спустится ужинать. Сегодня первый ужин с Эмиром за столом, завтра совместное совещание, где Кадир объявит о банкротстве фирмы и найме аудиторской конторы. Не вовремя явился призрак Лейсан. Кадир не может снова впадать в засасывающую печаль. Но и после душа запах в комнате не растворился, окутывая его удушливой волной. Наваждение. Кадир не стал закрывать окна. Пусть там ранняя весна и воздух с моря довольно свежий. Но лучше проветрить комнату перед сном, чем задыхаться от воспоминаний о потерях. За столом уже собралась семья. ахмед с женой и сыновьями мать с отцом хейра сестра кадира эсма одновременно с кадиром в столовую вошел и мир спустился с третьего этажа такое впечатление что он ждал чтобы войти вместе с кадиром отец поднялся нервно поправляя пуговицы на пиджаке ахмед поджал губы зная почему здесь и мир мать просто молчала даже не поднимая взгляд от накрываемого стола. «С сегодняшнего дня с нами за одним столом будет Эмир», твёрдо проговорил Чинар. «Мой сын». Алтын ахнула, бегая глазами от Эмира к Азри и обратно. Эсма во все глаза смотрела на Эмира, только потом проверила реакцию Кадира и под конец посмотрела на Хакана. Тот ухмылялся. Похоже, кроме дяди Ахмета, только Хакан знал, что на ферме делить скоро будет нечего. «Присаживайся». Кадир похлопал Эмира по плечу, подталкивая его перед собой к свободным местам, давая брату самому выбрать себе удобное. Кадиру было все равно, где сидеть. Он все равно будет рядом с Эмиром. Тот выбрал место Мирай. Азра тайком вздохнула. Чинар присел обратно. Зифа сделала незаметные знак, и помощницы внесли первые горячие блюда, ловко наливая суп в глубокие тарелки и расставляя перед членами семьи. Что ж, всё прошло гладко. Вот если бы и на завтрашнем совещании все восприняли новость спокойно. За ужином мать осторожно поднимала нейтральные темы. Поговорили о трёх загородных коттеджах. Один в предгорьях, где прятались Кадир с Лейсан. Домик был охотничьим, но тёплым, пригодным для жилья круглосуточно, так как и охота бывала всесезонная. Мать предложила так и оставить его за эмиром. Ещё один дом в садах, в котором Кадир провёл медовый месяц с Мирай, нуждался в перестройке и уходу за Персиковым садом. Азар хотела стереть память о Мирай, Кадир это понимал. Сад был только поводом обновить дом. На лето мы могли бы переселить Берка с кормилицей в садовый дом. Там будет прохладно, много ранних фруктов, а малышу можно хоть весь день бегать между деревьев. Продолжала рассуждать Азра. А вот дом у моря Прекрати делить недвижимость, тётушка, — внезапно вмешался Хакан, собрав на себе внимание всех окружающих. Дела на фирме не фонтан. Как бы ни пришлось продавать все коттеджи и квартиры, чтобы свести концы с концами и не лишиться последнего. Он говорил всё извительно, оставив после себя пугающее молчание. Господин Чинар откашлялся. «Вот об этом поговорим завтра. Зачем пугать семью и посвящать его наши проблемы гостей?» «Поговорим, поговорим», — согласился Хакан, но за столом повисла тягостная пауза. После ужина Кадир видел, как мать пристаёт к отцу с вопросами о ферме, как напугана и растеряна. Но сам он страха не чувствовал. Не было ещё в его жизни проблемы, которую Кадир не смог бы решить, кроме свадьбы на той, которую любил. Навязчивый запах снова ударил в ноздри. Как только Кадир открыл дверь в спальню, чёрт бы его побрал, он не сможет уснуть в своей комнате. Мимо как раз шла Ясмин, несла с кухни подогретое молоко для его сына. «Постой!» — Кадир остановил её. «Подойди!» Ясмин с удивлением посмотрела на господина и подошла. «Ты чувствуешь какой-нибудь запах в моей спальне?» Ясмин старательно втянула воздух носом несколько раз и замотала головой. «Нет, мой господин, пахнет как обычно». И снова в его ушах звучал голос Лейсан. Запах Лейсан, голос Лейсан. Он сходит с ума? Спасибо, можешь идти. С вами всё хорошо, может, позвать тётушку? Нет, Ясмин, тётушка не поможет. Тяжело вздохнул Кадир и зашёл в свою спальню, плотно прикрывая за собой дверь. Ясмин улыбнулась, довольная произведённым на Кадира эффектом. Она вернётся в его жизнь, однажды и навсегда. Нужно только немного подождать. Хакан вкатил инвалидное кресло в свою спальню и тут же огляделся. У окна стояла женская фигура. Он узнал её, по запаху. Эсма. «Закрой дверь», — коротко бросила она. Хакан был неловок, он никак не мог привыкнуть к своей беспомощности. Мышцы на ногах атрофировались. И врачи ставили неутешительные прогнозы. Если в ближайший год Хакан не обзаведётся потомством, возможно, наследников у него никогда уже не будет. «Так, что ты делаешь в моей спальне, красавица Эсма? Хочу рассказать тебе, что замышляет Кадир». Хакан удивился. Странно, что Эсма пришла к нему. Но ещё более странно, чтобы пожаловаться на любимого братца. «Ты внезапно встала на мою сторону». С усмешкой выдал он, подъезжая на кресле, ближе к стройной пленительной девушке. Как замутнён его разум её красотой, как он хотел добиться её всеми честными и нечестными способами. Хакан был уверен, что страх перед позором и изгнанием из семьи пригнёт гордую красавицу и заставит согласиться на ночь с калекой. Но Эсма посмеялась ему в лицо и отказалась от предложения. От честного предложения руки и сердца. Хотя и делалось оно через шантаж. «Ты будешь жить каждую минуту, осознавая, что я тебя презираю, что ты недостоин волоска с моего тела. Что ты за мужчина, если не можешь получить добровольного согласия?» В тот момент Хакан поверил, что если очарует Эсму, соблазнить чем-то иным, она примет его. Но ее загадка оказалась слишком сложной. Хакан понял, что должен действовать стратегически. Эсма примет его, если Хакан займёт место Кадира. И вот теперь он почти близок к этому. И Эсма тут, в его спальне. Значит, тоже чувствует, что баланс сместился. Говори. Эсма прерывисто вздохнула, оглянулась на закрытую дверь и села на постель Хакана перед ним. «Ты знаешь, что я была на фирме сегодня днём». Смотрела, как обстоят дела в мастерской после смерти сестры. «Ты серьёзно хочешь торчать день и ночь над чертежами?» Саркастически отпустил замечание Хакан. Он не мог скинуть с себя маску язвительности. Она стала его броней от боли и собственного увечья. «Нет, это просто повод быть ближе к Кадиру», — неожиданно призналась ему Эсма. «Но сегодня я услышала, что их семейный бизнес разорен что они собираются распродать его по долям. Я слышала, что они хотят обмануть вас с отцом, Хакан, выкупить доли за бесценок. Не получится, моя жемчужина. Мы с отцом за последний год подстраховались, чтобы разорение киликов не коснулось нас. Я потому и пришла к тебе, что краем уха слышала, что мой отец собирается вложиться в твой проект по опреснению бассейнов. Так и есть. Но если ты продашь долю в компании, ты подведёшь отца. Он хотел стать частью бизнеса киликов. Станет. Кто тебе сказал, что я не думал о разделении? Что я нищий и беспомощный? Скоро ты увидишь, что семейное дело на самом деле перешло ко мне и моему отцу. Это мы управляем фирмой, а не дядя Чинар с Кадиром. Эсма поджала губы. Хакан. «Я правильно понимаю, что бизнес Киликов разорен Он кивнул. Хакан с отцом Ахметом весь год трудились, чтобы обанкротить сильный семейный бизнес. На их счастье Кадиру было не до фирмы. Он полностью погрузился в своё любовное уныние. Хакан его не понимал. Как можно было променять такую красавицу, как Эсма, на двух блеклых никчёмных девчонок? Ни одна из них не стоила даже пальчика великолепной Эсмы. Как Кадир мог отказаться от неё? Вот Хакан этого не сделает. Никогда. Разырены только устричные плантации. Жемчуг никому не нужен, поверь. Он падает в цене. Вместо него везут искусственный, китайский. Тот не тускнеет, у него нет дефектов. Поэтому дядя Чинар и Кадир в полной яме. Но а как же опреснение и разведение красной рыбы? Хакан снова усмехнулся, накрывая кисть Эсма своей ладонью. «А это уже мой бизнес. Семейный. Кадир поступит только нам на руку, вбив клин при разделе долей». Эсма насмешливо улыбнулась, выдернула руку из схватки Хакана и встала. «Значит, у тебя всё просчитано? Я зря переживала?» «Если переживала за меня, то зря. Хотя мне приятно». Эсма хмыкнула и поспешно покинула спальню Хакана, предварительно убедившись, что ее никто не заметит при выходе. Хакан улыбался, пока все складывается в его пользу. Он разобьет Кадира на осколки, и Эсма откажется от такого жениха. Никакая красота не покроет бедность. Хакан оперся руками на кровать и подтянулся, пытаясь хоть чуть-чуть дать нагрузку на ноги. Нет, не чувствует их. Даже с деньгами Кадира Хакан никогда не станет здоровым и неуязвимым. Он рухнул на постель и неловко подтянулся за поручень, чтобы вызвать слугу. Если в этом доме будут бегать его дети от красавицы жены, то жизнь прожита не зря. Он будет держаться за это.